Глава тринадцатая Капитан Леснов дернулся в направлении исчезнувшего солдата, сам еще не понимая, что он может предпринять. Вскочил на ноги и хотел было броситься за ним, но удержался и встал, как вкопанный. Сталкеры, которые воочию наблюдали исчезновение рядового Михлицкого, также от неожиданности вскочили на ноги. Лишь подошедший Ростов недоуменно хлопал глазами на всех четверых, "Боюсь задать самый важный вопрос. Куда он подевался?" Капитан округлил глаза и таращился на сталкеров, которые неуверенно прятали свои глаза, уставившись себе под ноги. Тут же был только что. Он уверенным шагом пошёл в направлении, куда только что ушёл рядовой Михалыцкий, но внезапно ощутил сильную руку на сгибе локтя, удержавшую его. "Не надо", молчун крепко держал капитана. «Ни за что пропадешь! А у тебя еще солдат живой здесь! Куда он без командира?» Капитан обернулся, посмотрел мокрыми глазами на жесткое лицо Молчуна и шумно сел на землю. «Мужики! Ай да костер разведем!» — зычно окрыкнул Молчун, и все, как будто ждавшие этих слов, побрели в стороны в поисках дров, ничуть уже не заботясь о том, что каждый шаг в такой кромешной мгле может стать последним. Через несколько минут на поляне трещал небольшой костерок. Люди теснились поближе, тянули руки к пламени и смотрели в играющие языками огня свечение. Все молчали, лишь Коля хлюпал носом и редко вытирая рукой усы. Я слышал о таком, вдруг заговорил фотограф. Ребята рассказывали, что тоже сидели в зоне на привале, один отошёл отлить и как в воду канул. Решили подождать. Может, выйдет откуда? Прождали сутки, но потом ушли домой. Так и не вышел, с надеждой спросил капитана. В том-то и дело, что вышел, проговорил Коля. Только через месяц пришёл к пропускному пункту, измождённый, разговаривать совсем перестал, так никому и не сказал, где был. Так что надежда всегда есть. Спасибо. К нему капитан и сделал большой глоток из фляжки, от которой пахло совсем не водой. Он подумал и пустил фляжку по кругу. Помянем, ребята. Каждый выпил по глотку, и фляжка вновь вернулась к капитану. Люди стали засыпать, а с неба мелко посыпался снег. Явление в зоне редко, особенно если учесть, что на дворе стоял октябрь. Стало светать. Серое небо окрасилось бирюзовым, как в феврале. Спутник проснулся раньше всех, остальные запорошены снегом крепко спали. Он сделал несколько шагов от костра и нос к носу столкнулся с мехлицким. Но выглядел солдат крайне специфично. Одежда на нём была оборвана и изношена, на ремне за спиной болтался грязный инвентарь, в руке боец держал охотничий нож. Его лицо было худым, щеки впали, а на голове торчали клочки седых волос. «Дайте воды!» Процедил сквозь высохшие губы солдат и упал на руки путника. «Мужики!» – заорал путник. «Михлицкий вернулся!» С просонья военные стали хвататься за оружие, а безоружные сталкеры вскочили на ноги, готовясь обороняться голыми руками. Но когда увидели путника, тащившего на себе тело солдата к костру, Тут все сбросились ему помогать. Капитан светился больше всех, не скрывая своей радости. Михлиска усадили к костру, дали напиться и открыли банку с тушёнкой. Все жадно смотрели на солдата, пока он уплетал тушёнку, чтобы начать засыпать его вопросами. Сразу было видно, что ему есть что сказать. Солдат жадно ел, запивал тушёнку водой, когда покончил с едой, внезапно осел оловял. и завалился на бок, после чего опушку оглушил его богатырский храп. «Главное – живое!» – констатировал капитана, и все остальные с ним согласились. «Отдохнет! Сам все расскажет!» Наступил полдень. Группа сидела у костра, травила байки и осматривала местность в ожидании, когда Михлицкий проснется, и можно будет двигаться дальше. Рядовой проснулся так же неожиданно, как и заснул, Резко раскрыл глаза и схватился за нож, осматривая лица сталкеров и сослуживцев незнающими глазами. Потом стряхнул остатки сна, положил нож в ножны и поднялся на ноги. "Фух, мужики", выдохнул Мехлицкий. "Расскажу, где было. Ни за что не поверьте". "Ты думаешь, после всего, что мы тут увидели, за последнее время ты сможешь нас удивить?" засмеялся Молчун. "Валяй!" Выкладывай. Солдат с Новосела опять добротно заправился тушёнкой и начал свой рассказ. Встал я, значит, на смену, Ростова на Карвуля сменять. Только шаг ступил, вдруг бац! Я очутился совсем в ином месте. Вроде и пейзаж знакомый, как будто бывал здесь раньше. Только всё по-осеннему уныло, холодно. Обернулся, а вас и след простыл. И местность совсем иная, как в портал какой-то шагнула. Ну, думаю, пропала. Чего делать? Посидел, подумал, покурил. Надо, решил двигать вперёд, коль занесло непонятно куда. Буду дорогу обратную искать. Полдня шёл, а там будто утро светлеть стало. Присмотрелся. Никак город какой. Пошёл, думаю, поищу людей, спрошу дорогу. Но чем ближе к строениям подходил, тем больше убеждался, что они покинутые и пустые, и тишина уж ожидает. Вышел на улицу. Дома все старые, многоэтажные, но стёкол в окнах нет, будто война какая-то прошла и всех эвакуировали. На улице мусор, разруха, ветер воет, но ни одной живой души. Свернул на соседнюю улицу, а там Он картинно повесил паузу, чтобы слушающие прочувствовали глубину момента. «Тебе бы в театре играть!» — хмыкнул молчуно. «Давай дальше!» «А там, прямо на зданиях, какая-то дрянь зеленая. То ли мох, то ли слизь. Ну, думаю, значит, в зоне я где-то. Может, это Припять?» Развернул карту, что с собой было. «Верчу, верчу, не похоже. Застройка иная». Да и названия улицы совсем другие. И тут меня осенило. Солдат прервался, сделал большой глоток воды из фляги и продолжил. Город-то мне знаком, да так знаком, что мочи нет. Это мой родной город. Только нет в нём больше никого. Как твой родной город? удивился капитан Леснова. Ты ж из Владивостока. Представьте моё удивление, товарищ капитан, проговорил солдат. Ну я бегом к дому, где до призыва жила. Бежала, сломя голову, не зная, чего я ожидал увидеть, но то, что увидел, меня потрясло. Никакого дома я не нашёл. Да и улицы своей тоже. Всё оказалось разрушено, просто руины и ничего больше. А вот присутствие аномалий было ужасающим. Они-то были на каждом углу, но все знакомые по старой зоне. «Как ты обратно-то выбрался?» – спросил Коля. «Провел я там неделю. Всякое было. И от собак отстреливался, и бюрера постричал, и даже на контролера напоролся по глупости. Там этой живности пруд в пруде, а вот людей никого». Как живу, ушёл сам, не знаю, только понял я одну важную вещь. Побывал я в будущем, где вся наша страна, а может и весь мир уже сожрала зона. Газету нашёл в одном доме, где ночевал. В ней было написано, что через 10 лет от сего дня произошла странная вспышка, а после неё начались невероятные вещи. Всё как здесь год назад. Ещё там было написано, в чём причина всего этого. Все ещё ближе прильнули к рассказчику, буквально ловя каждое его слово. Там говорилось, что после первого взрыва на ЧАЭС образовался проход в другое измерение, который всё расширялся со временем, а мутации наших зверей это вовсе не радиация, а мутаген из того измерения. С каждым днём щель между нашими мирами становилась всё больше и больше, а мутанты стали совсем другими. Люди покинули территорию, где мы сейчас с вами находимся, а сталкеров больше не заходило в Зону, потому что никто больше не возвращался из неё, а в Зоне появились совсем иные твари, такие смертоносные, что даже военные отступили под их натиском, и было решено Накрыт зона отчуждения бомбами. Но потом случилось то, что случилось. Города опустели, а другое измерение поглотило нашу страну. Думаешь, это всё правда? спросил Хлопья глазами Ростова. Да, я сам встретил одну такую тварь. Мехлицкий выдохнул и продолжил рассказ. После встречи с контролёром патронов у меня почти не осталось. Но я его все же смог убить. Разделал заразу ножом мехом наружу. Еда была на исходе, я промышлял тем, что обыскивал квартиры в пустующих домах. Я зашел в одну квартиру, вошел на кухню, а там за столом на табуретке сидит оно. С виду как человек, но как глянул на меня, я ноги в руки и бежать. Бежал минут сорок, пока дыхание не сбилось. И как он выглядел, заинтересовался молчуно. Лицо, как обожжённое огнём, звериные красные глаза и клыки, как у хищника. Но самое страшное не это, а то, что он абсолютно точно знал то я, и что я буду делать. Но он просто дал мне убежать. Никакой опасности для него я не представляла. Мне кажется, он мог просто убить меня взглядом, если захотел бы. "Жуть какая", заговорил Коля. Не дай Бог такую встретить в зоне. Может, они еще не появились здесь, предложил Михлицкий. Видел еще одну зверюгу, но она только по ночам промышляла. Однажды я ночевал на чердаке дома, чтоб подальше от собак и прочей дряни. Вдруг слышу хлопанье крыльев, да таких больших, что удивился. Выглянул в окно, а там здоровенная крылатая тварь, тело как у человека, только мехом покрытое. «На лапах когти, как кинжала, а пасть волчья». Верещит, аж душа в пятки уходит. Не заметила она меня тогда. Решил, если выберусь, последнюю пулю для себя оставлю. Через неделю покинул город и пошел по той же дороге, что и пришел. Вдруг вижу огонек от костра. Присмотрелся. Вы все сидите. Подошел ближе и как в стеклянную стену уперся. Полчаса вокруг бродил, пока не вышел к вам. Так и думал, что глядя на вас от голода помру в шаге от спасения. А что у вас тут за неделю приключилось? У нас, Паша, капитан первый назвал солдата по имени. Ничего не произошло за эти несколько часов, что тебя не было. В смысле, несколько часов? оторопел солдат. У вас тут всего Ещё во времени прошло, пока я целую неделю там был. Он как-то сразу постарел, подобрался и не сказал больше ни слова. Солдаты помогли ему с одеждой, дали патроны, но он стал немногословен и замкнут, будто вовсе не рассказывал взахлёб час назад свою невероятную историю. Думаешь, правду он сказала? спросил молчун путника, так чтобы никто больше не услышал. Маловероятно, признался путник. Похоже на галлюцинации, скорее всего, он попал в аномалию, которая показала ему то, что он больше всего боялся увидеть. Это кий, временной мешок сновидений. Я не верю в путешествия во времени. Молчун хмыкнул. не то согласившись с напарником, не то сомневаясь, в его словах, но ничего больше не спрашивал. Капитан вооружил сталкеров пистолетами системы Стечкин, оставив у солдат только винтовки. После небольшого совещания решено было идти на восток и искать выход из зоны. Первым пошел Молчун, как самый опытный. Остальные гуськом след в след пошли за ним.